Глава двадцать Ну, здравствуй, Герман. Спокойно проговариваю и продолжаю смотреть на это чудо. И самое интересное, что этот фитнес-тренер сейчас стоит в дверях и не проходит уже в квартиру. Но его внешний вид говорит о том, что сюда шел явно зачем-то. «Тори!» – чересчур громко произносит спустя пару мгновений. «Как ты, милая! Я так волновался, что решил прийти к тебе сам!» Сзади слышится и к Наде, а мои губы растягиваются в улыбке, и, надеюсь, она сейчас похожа на оскал. «Мне вот интересно. А когда же я это тебе ключи дала, деточка?» Спрашиваю у этого бройлера-переростка, потому что его внешний вид, а он сейчас обтянут черными лосинами и такой же черной водолазкой, говорит, не в его пользу. Он замолкает, и я молчу, наблюдая за его реакцией. И тут Герман резко дергается вперед, заставляя меня отпрыгнуть в сторону, а Надю завизжать. Что такое? с возмущением кричит парень, в последний момент все-таки поймав равновесие. Я тоже хочу задать этот же вопрос. А вот еще один сюрприз. Хотя нужно признаться, я ждала их обоих. Вика, ты их в порядке? взволнованно спрашивает Юля, стремительно забегая в квартиру. Я в порядке. Спокойно отвечаю. А вы быстро. Могли бы быстрее, если бы кто-то не нервничал всю дорогу. Тихо бурчит Юля, но я слышу ее и понимаю, о ком идет речь. Поднимаю взгляд на Дениса, но понимаю, что мы ему сейчас совершенно неинтересны. Юрист, он в любое время юрист. И хоть по комплекции он уступает Герману, но вот по внутренней силе... Все находящиеся в этой квартире сейчас... Понимают, что Денис Львович сейчас здесь самый сильный хищник. Гражданин Врубель, вы не ответили на мой вопрос, проговорил Денис, прямо смотря на Германа, а я прыснула. А что, тебе подходит? Герман решила прокомментировать мой смешок. Но, видно, мальчик мой юмор не оценил и капризно вздернув подбородок, ответил: Я уже сказал Тори, что пришел ее проведать. А голос-то подрагивает. «Так Юлия же сообщила тебе еще в конце прошлой недели, что Виктория в больнице!» «О, как интересно! И что же ответит сейчас этот врубель?» «И что?» И так головой своей дернул, что напомнил мне мальчика, противоположного полюса, отчего я опять покрылась мерзкими мурашками. «Может, я забыл. Тем более, Тори дома, слушай, Герман». «Я же могу сейчас вызвать сюда наряд и предъявить тебе обвинение в незаконном проникновении!» Денис тяжело вздохнул и потер переносицу. А мне в очередной раз захотелось спросить, «Что же он так носится со мной?» «Тори!» — закричал Герман, делая шаг ко мне, но, наткнувшись на мой взгляд, остановился. «И ты разрешишь этому престарелому юристу так со мной поступить? Ты же меня ждала, детка, скажи!» «Боже!» Подняла голову и выдохнула истерично воздух. Откуда вы берете эти дебильные прозвища? Какая я тебе детка, мальчик? Кто ты вообще такой? От каждого моего вопроса Герман начинал бледнеть, а вот у Дениса наоборот появлялась улыбка, больше похожая на оскал. И в этом престарелом юристе, как ты выразился, достоинство и уважение больше, чем во всех мужчинах, которых я здесь встретила. От каждого слова внутри поднимается буря. А голова начинает опять болеть, но останавливаться уже не собираюсь. Устала. «Вика!» – тихо зовет меня Надя, которая, скорее всего, только пришла в себя. «Что, Надь?» – грубо отвечаю сестре, хотя понимаю, она не виновата. «Ты сейчас опять начнешь лить слезы и обвинять меня в безответственности?» «Так я это слышу уже третью неделю». «А я ведь просто хочу домой! Просто хочу туда, где моя семья настоящая!» «Вика!» — скрикивает Юля, и я понимаю, что начинаю заваливаться. Чувствую, как меня подхватывают с разных сторон, а после понимаю, что уже лежу на диване. «Ты же знаешь, что я думаю о тебе?» — зло спрашивает Денис, придерживая голову, а я пытаюсь передышать приступ, но получается плохо. Слышу, как Юля набирает Валентину Петровичу и начинаю еще сильнее злиться на себя, на свои дурацкие желания, на этот мир, где не знаешь, что правда, что ложь. Вика, тебе нужно в больницу, тихо проговаривает Надя, а мне хочется просто заплакать. Может и правда забить на все? Пускай оно все остается как есть. Что я здесь могу изменить, если эта Вика строила свою жизнь? «Не на ненависти и мести. Ты можешь мне сказать, зачем к тебе приходил Назаров?» Уже более спокойно проговаривает Денис, но в следующую секунду начинает чертыхаться. «Все-таки ушел!» Пусть уходит. Я поняла, о ком речь идет, но от боли даже глаза открыть не могу, поэтому просто шепчу. На твой ответ не хочу отвечать, ведь ты же мне тоже не говоришь многое. «Вика, ты невыносима!» Тяжело вздыхая, проговаривает Денис. «Валентин Петрович сказал, чтобы мы привезли ее обратно». «Мне нельзя обратно». Тихо отвечаю. «Мне нужно закончить начатое». На одном упрямстве договариваю, хотя понимаю, что никуда я не пойду. Не хочу. Устала. «Вик, давай я сам решу вопрос со всем, что с тобой связано». Спокойно уговаривает меня Денис, а еще сильнее злиться хочется. Спустя 15 минут я уже еду обратно в больницу. Надя вызвалась поехать с нами, а мне так противно. Я же сама привыкла за всеми ухаживать. А здесь что получается? Мне нужно принять то, что это я беспомощной становлюсь. Хоть и вижу в глазах у многих страх, ненависть, зависть, обиду или лицемерие. Есть даже уважение, но это только у маленького количества людей. И мне так плохо, что эта Вика не видит в глазах окружающих ее любовь или хотя бы сочувствие. Как только меня определили обратно в палату, Валентин Петрович объявляет, что завтра меня отправят в Москву, и никакие сопротивления не помогут мне. Здоровье, Виктория Викторовна, которое вы благополучно просаживаете, вам никто не сможет вернуть, строго сказал седовласый мужчина. А то, что вы стараетесь поймать солнце и луну. «Никому не нужно!» «Отдыхай, Вика!» Так же строго добавил Денис. «Мы с Юлей приедем завтра проводить тебе. И не вздумай ничего учудить!» Надя молча подошла ко мне и крепко прижала. «Для меня до сих пор так дико видеть свою сестру такой плаксы и домашней женщиной, что, мне кажется, я все таки сплю. Но все слишком реально, чтобы за эти две с половиной недели понять. Никакой это не сон, а месть мне за мой длинный язык. Уже на выходе Денис повернулся и, сдержав, на мне свой взгляд проговорил. «Я очень надеюсь, что ты завтра решишься рассказать мне, для чего приходил к тебе Руслан. И, может быть, я тебе смогу помочь». «Эх, Денис», — вздохнула я. «Ты так и не понял, что я не та Вика, к которой все здесь привыкли. Я вижу намного больше, чем может показаться». Мужчина немного нахмурился, но, кивнув на мои слова, вышел и прикрыл за собой дверь. А я уставилась в окно. Скоро выйдет молодая луна. Можно будет опять попытаться загадать желание.